Ольга Валентеева, Айтере -E 3, «Право на свободу». Глава 1. Дея. Я смотрела на Теда и не верила своим глазам. Вот же он, только руку протяни. Можно подойти, прикоснуться. И в то же время понимала, что никогда в жизни мы не были дальше друг от друга, чем сейчас. Хайди никогда не отпустит Теда, если поймет, что он мой друг. Никогда. Хоть умоляй, хоть падай на колени, хоть предлагай любые деньги. Но я ведь пообещала его найти, вытащить из замкнутого круга иль-ай. Неужели это конец? Нет, нельзя сдаваться. Да я, не смотри на него так открыто! Тихо сказал Нейтан. Мой любимый стоял рядом, держал за руку, и я ощущала его эмоции, будто накрывала одной волной за другой. Ревность, разочарование, легкая обида, любовь. «Милый мой хороший, кому же ты ревнуешь? Разве не убедился еще, что в моем сердце есть место только для одного мужчины?» «А Тед, мой друг...» Тот, кто поддерживал меня в колледже Ди Хомфри. Тот, кто научил быть сильной и держаться, что бы ни случилось. И вот он рядом. Только я не могу даже подойти и поздороваться. Как он попал к Хайди? Почему? Как это произошло? Домыслы, догадки, ничего больше. Значит, это и есть твой друг. А ты, Жена, в отличие от Нейта, исходила усталость и тоска. Я подозревала, что он учится закрывать от меня свои эмоции, но сейчас эти нотки пробивались так явственно. «Да, это он и есть». Я отвернулась. «Нейт прав. Нельзя выдавать моего интереса. Иначе я точно проиграю». «Кажется, я одна тут чего-то не понимаю», насторожилась сестра Нейтона. «Ничего сложного, Ариэт», объяснила ей. «Новый Айтере Хайди Эулайт – мой друг детства, которого я пообещала найти и обязательно избавить от судьбы Айтере. Я искала его повсюду, а он здесь. И теперь все зря». «Если бы я была Ильтере, попыталась бы выкупить парня», – сказала Ари, прищурившись. «Но мой интерес будет выглядеть слишком подозрительно. У тебя нет подруг с силой Иль, которые могли бы поторговаться с Хайди?» «Моя подруга Лонда осталась в колледже», — ответила я. «Ей еще больше полугода до выпуска, а других друзей Силы и Иль у меня нет. Единственным моим другом, не считая Теда, был Эжен. Такой же Айтере, как и другой. Неужели это тупик? Но, конечно, я не собиралась сдаваться. Нейтан и Эжен рядом со мной. Разве это не показатель, что все возможно?» А Хайди заметила нас, и ее губы искривила усмешка, колкая, мерзкая. Эта женщина вызывала у меня отторжение. В колледже пугала, а сейчас я просто не хотела ее видеть. Но жизнь снова столкнула нас лицом к лицу. Бывшая Ильтеренейта тут же направилась к нам. Легкая, изящная, властная. Но это была только внешняя картинка, уж я-то знала. «Здравствуй, Дэя», — улыбнулась Хайди, будто мы были старыми подругами. «Здравствуйте, госпожа Эолайт», — ответила я. «О, зовите меня Хайди. Не первый год знакомы. Вижу, вы в примечательной компании». Хотелось ответить, что и она тоже. При этом Тед даже не смотрел на меня, будто не узнал. «А может, так и было?» «Госпожа Эо Тайрон, я полагаю?» Хайди кивнула сестре Нейтона, а Ариет глядела на нее во все глаза. «Да уж, госпожа Эо Лайт умела произвести впечатление». «Рада знакомству», — ответила Ари. «Это совершенно взаимно. Тем более ваш брат много лет был моим Айтере, так что мы в какой-то степени не чужие люди». «Да, конечно». Ари тоже талантливо играла безмозглую куколку. «Увы, я не слышала от него о вас. Но, думаю, мы исправим эту оплошность». «Здравствуй, Жен. «Никого в покое не оставит». «Здравствуйте, госпожа Эулайт», — ответил тот, снова начиная запинаться, и Хайди удивленно изогнула бровь. «Что с тобой, мой мальчик?» Помнится, раньше ты говорил на языке тассета? Куда лучше? А ты жена пришла волна ярости. Я испугалась, что сейчас он бросится на Хайди, и что тогда делать? Мне его не остановить. Эжен ненавидел Хайди еще сильнее Нейтана, хотя казалось бы, куда сильнее? Даже не ответишь. Ну-ну. Хайди по-своему истолковала молчание моего друга. «У тебя талант игнорировать чужие вопросы». Ярость усилилась. Я заметила, как Ари перехватила руку Эжена. Видимо, тоже испугалась, что он попытается придушить Хайди прямо здесь. «Мы уже собирались уходить». Я снова покосилась на Теда, и на миг наши взгляды встретились. «Он меня узнал. Сомнений не осталось». но смотрел без столики тепла. Скорее, с каким-то болезненным любопытством. Интересно, сохранил ли он мой подарок? Но возможности убедиться не было. «А что же так быстро?» Хайди удивленно вскинула брови. «Дамский танец. Позволите пригласить вашего спутника, Дея? Обменяемся кавалерами?» Мне нужно было поговорить с Тедом, но Нейт... «Я оставлю тебя ненадолго», — сказал Нейтан и шагнул к Хайди, а Тед подал руку мне. Я вложила ладонь в его пальцы, и мы присоединились к кругу танцующих. Как же он изменился! Конечно, стал старше, но само выражение лица стало другим. «Где тот парнишка, который успокаивал меня в колледже?» «Видимо, там и остался». Заиграла музыка... Мы закружились по залу. «А ты изменилась», — сказал Тед тихо, но я услышала. «Ты тоже», — ответила ему. «Я искала тебя». «Ну вот, нашла». Он усмехнулся. «Чужой. Чужой. Может, все это время я жила ради призрака былой дружбы? Потому что этому Теду не нужна была оставшаяся в прошлом Дея». «У меня проснулась сила», — сказала ему. Я заметил. Как мне тебя забрать? А в этом есть необходимость. Тэд смотрел на меня, как на странную мошку, копошащуюся где-то рядом. И от его взгляда становилось не по себе. Не вмешивайся, Дэя, добавил он. Просто не вмешивайся. Но фигура танца развела нас, а когда снова свела, Тэд даже на меня не смотрел. Хотелось плакать. «Только какой в этом толк?» Тед не выглядел потерянным или несчастным. «Может, его устраивала Хайди в качестве ильтере?» «Иначе почему я не должна вмешиваться?» Музыка стихла. Я ожидала, что Хайди продолжит действовать нам на нервы, но она оставила Нейтона, перехватила Теда и направилась к одному из высокопоставленных чиновников, с которыми меня знакомил Винс. «Деловая женщина, а не чудовище, которое искалечило жизни моих близких». Нейт вернулся ко мне. Он хмурился, покусывал губы. «Что она тебе говорила?» «Что он тебе сказал?» Мы спросили одновременно и улыбнулись. «Да никакой Хайди нас не победить, пока мы вместе». «Тед просил не вмешиваться», — ответила я первой. «Сам видишь...» Он не выглядит запуганным или больным. С ним все в порядке. «Да, и это странно», — кивнул Нейт. «Хайди предлагала мне вернуться к ней. Сначала просила, потом угрожала. Сказала, что я пожалею». «Одним словом, разговор у нас не сложился. Кстати, а где Ижена и Ари?» Мы оглянулись по сторонам. Я чувствовала Ижена. Он был неподалёку. «Наверное, ждут снаружи или вышли в парк», — предположила я. «Мальчишке сложно приходится». Вздохнул Нейт. «Мне на миг показалось, что он кинется на Хайди прямо здесь». «Мне тоже. Но он сдержался». «К счастью. Здесь слишком много людей и любые действия можно было потом обернуть против него самого и против нас. Проверим возле авто». Я кивнула, и мы под руку вышли из зала. Ари и Жен. Действительно стояли у автомобиля и о чем то тихо разговаривали. Эжен казался бледным. Нам не стоило тащить его сюда. Целитель предупреждал, что на его выздоровление понадобится много времени. А мы все время не давали ему покоя. «Да заметил меня друг. «Я думал, вы пробудете там дольше». «Мы вышли подышать воздухом», — добавила Ари. «Внутри душно». Внутри Хайди и Кэти. Но я промолчала, хоть и понимала, в чем истинная причина беспокойства Эжена. «Бедный мой, родной». «Поехали домой уже, а?» Вздохнул Нейт. От него тоже исходила тревога. «Да, совсем безрадостный получился вечер». «Поехали». Мы сели в автомобиль. Эжен забился в самый угол... и будто отгородился от нас. Я видела, с каким беспокойством за ним наблюдает Ариет. У сестры Нейтана было доброе сердце. Хоть на первый взгляд она и казалась очень колючей, но приблизиться к Жену сейчас она не решалась. Его просто надо было оставить в покое. «Итак, что мы имеем?» заговорил Нейтан негромко, чтобы нас не слышал водитель. Стефан ожидаемо не захотел делиться своими тайнами. Тед теперь Айтер -э Хади, и она точно не пожелает от него отступиться. «А самое странное, этого не хочет и он», — добавила я. «Узнать бы, что происходит в особняке. Я попытаюсь поговорить с Роном, если он рискнет. Больше там спрашивать никого». «Кто такой Рон?» — спросила «Ари». Тоже Айтере Хайди, которого она разлучила с любимой девушкой. Так что у него нет причин желать ей добра. Но Рон редко бывает в городе. А если... Эжен, сможешь позвонить в особняк и позвать его к телефону? Мой голос там слишком хорошо знают, а если звонить будет девушка, прислуга может донести Хайди. И у парня будут проблемы. «Да, смогу», — ответил тот. «Значит, попробуем. Только лучше выждать пару дней. Мало ли что покажется Хайди подозрительным. Однажды она уже чуть не убила его». «Да, не хотелось бы навлечь на голову незнакомого парня еще большие неприятности». Я смотрела в окно. Мимо пролетал ночной город, светлый, но наполненный огнями. А я понимала, насколько чужой — Ощущаю себя в Тассете. С каждым днем все больше и больше. Может, это выход? Уехать в Авасон, отыскать папу и жена, раз уж Теду вряд ли нужна моя помощь. Но я понимала, что такое Хайди. Отступить? Оставить его с этой дрянью? Ну уж нет. Надо сражаться до конца. Мы вышли у ворот особняка, а Ари водитель повез домой. Она обещала обязательно заехать на днях. Вот только я видела, что и она встревожена. Боится будут проблемы из-за разговора Нейта и Стефана? Беспокоиться об Ижене? Или что-то ещё происходит? Я не знала наверняка. А мы в молчании вошли в дом. Тут же появилась Анна, засуетилась вокруг нас, расспрашивая о подробностях Бала. Я ответила, что все хорошо, что познакомилась с многими интересными людьми. Анна позвала девушек, и они помогли мне избавиться от громоздкого платья и тяжелой прически. Я сразу почувствовала себя лучше. Хотела уже спуститься обратно на первый этаж, но в дверях появился Нейт. «Устала?» — спросил он, обнимая и прижимая к себе. «Очень». Ответила я, растворяясь в его тепле. Все кажется таким бессмысленным. Ничего, Дэя, мы справимся обязательно. У нас просто нет другого выбора. Да, нет. Я слушала, как стучит его сердце, и успокаивалась. Главное, мы вместе. И Нейт любит меня, а я люблю его. И никакая Хайди Эолайт. не сможет нас разлучить».